Глава тридцать Лив. Не припомню, чтобы мне когда-то было хуже, чем сейчас. Кроме выпускного четыре года назад, откуда я сбежала, сломя голову. С разбитым сердцем, но слишком упрямая, чтобы признать, что виновата сама. И теперь, кажется, все повторялось. Я потеряла улы, Вновь оттолкнула его от себя, хотя мы провели фантастическую ночь вместе. Прошло несколько дней. Я почти не ела и не спала. Практически не вылазила из сада за домом бабули Жужу, где искала утешение среди животных. Вот и в этот вечер я сидела на общипанной траве, крася ногти на ногах в тёмно-фиолетовый цвет. Такой же мрачный, как мое настроение. Вокруг меня... Паслись овцы и козы. Тепло и знакомый запах их шерсти немного меня утешали. Казимир уткнулся мордой в мое ухо и щекотал теплым дыханием. Я захихикала и чуть не промахнулась мимо ногтя большого пальца. Собственный смех показался мне странным, когда внутри было так пусто. Со вздохом я закрутила крышечку лака, Достала из кармана джинсовых шорт, телефон и уставилась на экран. Ни одного сообщения. Только пропущенные от родителей, на которые я уже несколько дней не отвечала. Пару раз звонили Фиона и Элли. Они беспокоились обо мне. Я понимала, что, по крайней мере, Фиона точно была на стороне Уилла, а не на моей. Но мне все равно казалось... что она бы хотела видеть нас вместе. Да уж, теперь ей стоит об этом забыть. Уилл за последние дни ни разу не вышел со мной на связь. Я трусиха попросила маму отвезти ему выручку с аукциона. Не знаю, выкупил ли он Джульетту отца. Я надеялась, что да. Уиллу пора было сепарироваться от отца, стать личностью. «Выйти из чужой тени». Я всегда видела в нем эти черты, и поэтому никогда не понимала, как он позволяет с собой так обращаться. Он действительно изменился, возмужал. Мне так хотелось сказать ему это на выходных. Но он все понял совсем не так. Почему он не осознавал, какой замечательный, воспитанный, сильный и верный? Я вздрогнула, услышав в траве шаги, неохотно поднялась. Неужели бабуля Жужу снова принесла сэндвич и будет пытаться уговорить меня поесть? В этот раз у нее в руках были два стакана лимонада. Гипс уже сняли, она лишь слегка прихрамывала. «Подойдёшь? У меня руки заняты!» Я закатила глаза. Опять эти фокусы, чтобы привести меня в чувство. — Нет, я еще побуду здесь. Она сделала строгое лицо. — Неужели ты заставишь больную старушку открывать калитку и пробираться к тебе через козий помёт? А ведь она принесла твой любимый лимонад. Я застонала и неохотно встала на ноги. — Ладно, уже иду. Подойдя к ней, я злобно уставилась на нее. Ты невыносима. «Знаешь, она довольно ухмыльнулась». «Говорит человек, который уже несколько дней тонет в жалости к себе. Испортил все мои носовые платки и оглушил похоронной музыкой». «Это не похоронная музыка, это бунывер», — воскликнула я возмущенно. «Неважно, такие вопли мёртвого из могилы поднимут». Она протянула мне стакан лимонада. «Погоди». Я перелезла через забор и спрыгнула рядом с ней. Затем я взяла у нее из рук оба стакана. «Давай посидим на веранде». «Уверена?» — она взглянула на меня с наигранным испугом. «Перед домом? Где кто-то может тебя увидеть? Ты уверена, что готова вернуться в цивилизацию?» Я фыркнула и отпила лимонада. а затем взяла бабулю Жужу под руку и повела к дому. На веранде бабушка рухнула на свой плетёный стул, а я села на садовые качели. Затем распрямилась, откинулась назад и вытянула босые ноги. Я заметила, что фиолетовый лак на пальце правой ноги смазался, но мне было все равно. Кто в ближайшее время его увидит? Бабуля массировала свою ногу. Она хоть и уверяла, что боль прошла, но все равно иногда ходила на костылях. Я сделала глоток лимонада. «Ох уж эта жара!» «Так, хватит!» Бабушка хлопнула ладонью по подлокотнику. Я вздрогнула и испуганно взглянула на нее. «С каких это пор ты жалуешься на лето?» Оно ведь всегда было твоим любимым временем года». Я сконфуженно поставила стакан на стол. «Я несколько дней тебе подыгрывала, но на этом все, юная леди. Да, вы поругались. Да, все сложно, но жизнь продолжается. Нельзя до конца дней прятаться среди овец и кур». Я нахмурилась. «Но, бабуля...» «Я просто не могу». «Знаю». Она положила ладонь на мое плечо. «Я знаю, как это больно. Но поверь, если ты не отвлечешься, не найдешь себе занятия, лучше не станет. Тебе нужно начать общаться с людьми». Я уставилась на пальцы ног. «С кем же мне встречаться? Есть лишь один человек, которого я хочу увидеть». но он сейчас был очень далеко. «Ты вернулась больше двух месяцев назад», — продолжила бабушка. «Не пойми меня неправильно. Мне нравится, что ты здесь, но ты собираешься искать работу. Хочешь открыть свое дело, иначе зачем тебе твой престижный диплом?» Я прикусила губу. Она абсолютно права. Слишком долго я была занята собой и уилом. Изначально я не планировала так долго бездельничать после окончания университета. С другой стороны, я не бездельничала. В конце концов, организовала крупное благотворительное мероприятие, которое прошло с большим успехом, и мне это очень понравилось. Я задумчиво подняла глаза и взглянула на бабулю. Она нежно улыбалась, прекрасно понимая, что сейчас творится у меня в душе. «Я, конечно, не знаю, что ты думаешь, но меня весьма впечатлила статья о вашем аукционе». Бабушка достала газету из-под подушки стула и положила передо мной на стол. Когда я увидела заголовок, у меня перехватило дыхание. «Молодые люди из Сент-Эндрюса устраивают благотворительный аукцион, чтобы спасти парусник», — прочла я вслух и неуверенно взглянула на ухмыляющуюся бабулю. Я вспомнила, что Фионе удалось сделать анонс мероприятия в газете, но не знала, что в субботний вечер в Галифаксе присутствовал репортер. Под заголовком красовалось фото золотого макета Джульетты. На заднем плане было видно, как я играю на гитаре, сидя на сцене. Сердце билось все чаще, пока я пробегала глазами статью. Оглушительный успех. Впечатляющая локация и атмосфера. Мероприятие организовала молодая девушка Оливия Райт, дочь художницы из Сент-Эндрюса, Многочисленные гости интересуются, готовы ли выпускница факультета международного права с опытом работы в пиар взяться за новые мероприятия. «Что?» — я вновь растерянно взглянула на широкую улыбку бабули. «Ты произвела фурорлив», — с гордостью сказала она. «Но почему мне об этом никто не рассказал?» Бабуля недовольно поджала губы. Твоя мама звонила несколько раз, а ты все время просила ответить, что тебя нет дома. Верно, я постучала себе по лбу. Кажется, у родителей с понедельника телефон звонит, не переставая. Мама, как следует, тебя расхвалила не только репортером, но и толстосумом, которые спасли лодку Уилла своими пожертвованиями. «Возможно, тебе стоит ей перезвонить». Мои ладони так вспотели, что прилипли к тонкому газетному листу. Я аккуратно отлепила бумагу и заметила, что одно слово отпечаталось на коже. «Будущее» было написано размытыми черными буквами. По телу пробежали мурашки. Я буквально держала «будущее» в своих руках. С трудом переведя дыхание, я встряхнула рукой и провела ладонью по волосам. Бабуля, это... это просто...» У меня начал вырисовываться план. Видение будущего, которое уже давно кружилось на периферии подсознания. Только до сих пор мне не хватало смелости взяться за него всерьез. «Собственное Организовывать благотворительные мероприятия, сборы и галоконцерты на профессиональном уровне до сих пор было не более, чем идеей фикс. После субботнего успеха у меня появилась уверенность, что справлюсь и без большой некоммерческой организации. Конечно, поначалу мне понадобится поддержка, но впервые за долгое время у меня появилась страсть к какому-то делу. возможно. Я нашла свое призвание. Я подскочила. «Бабуля, мне надо навестить маму с папой». Бабушка ухмыльнулась. «Естественно. Только чтобы узнать, как у них дела». Я заговорщически улыбнулась. «Конечно». Я распахнула дверь, схватила с комода ключи от машины и не успела дверь захлопнуться за моей спиной, Как я одним прыжком преодолела ступени веранды. Аккуратнее на дороге, крикнула бабуля вслед. Я помахала ей на прощание. С третьего раза я открыла дверь вавочки и забралась в раскалившийся на солнце салон. Но я едва ощущала эту жару. Сердце бешено стучало, в животе неприятно покалывало. Я повернула ключ и включила первую передачу, отчего Вавочка, как обычно, резко рванул вперед. Ему удалось меня рассмешить. По дороге я думала о внезапно открывшихся возможностях, о множестве дел, которые предстояли, если я действительно решила открыть свое агентство. Но если я и могла справиться, то лишь здесь, в Сент-Эндрюсе. Здесь, где друзья и семья — которые всегда придут на помощь. Я была не одинока. Здесь кто-нибудь обязательно поймает меня, если я начну падать. Насколько эта мысль перекрывала мне кислород четыре года назад. Насколько я ощущала себя в тюрьме на пожизненном заключении. Настолько же освобождающей эта уверенность была сегодня. я думала о человеке, с которым мне непременно хотелось поделиться идеями о единственном человеке, который точно поймет как много для меня значит это осознание Уилл. все тело неприятно покалывало при мысли о нашей ссоре неужели все потеряно но вновь обретенная уверенность взяла вверх. я была убеждена, что мы справимся. что мне просто нужно с ним объясниться, что мы оба имели в виду совсем другое. Я взглянула на часы. Завтра. Завтра я поеду к Уиллу и попрошу его дать мне еще один шанс. Мы поговорим, и, возможно, так далеко мне пока не хотелось загадывать. На сегодня у меня были другие дела. Я припарковала вавочку у родительского дома. В следующую секунду я уже стояла у дверей. «Оливия!» — удивленно воскликнула мама, стоявшая в гостиной возле Мольберта. «Я уже несколько дней пытаюсь с тобой связаться». «Я здесь, мам!» — радостно ответила я. «Теперь я здесь».